Часть третья. Как наладить сердечные отношения с тем, кто вам дорог? Глава 12: Пять секретов эффективного общения. Сразу после выхода моей первой книги «Хорошее самоощущение» «Feeling good» мне позвонил Крис из Атланты, страдавший маниакально-депрессивным расстройством. Он принимал литий, но не мог справиться с депрессией. Крис объяснил, что консультировался у самых знаменитых психиатров страны, но никто ему не помог. Прочитав хорошее самоощущение, он вдруг понял, что я тот, кто ему нужен. Он был готов летать ко мне на прием в Филадельфию каждую неделю. Можете представить себе, как я обрадовался? Частной практикой я занимался всего несколько лет, и это было первое признание моей книги. Я ждал его с нетерпением, но когда он вошел в мой кабинет и представился, стало ясно, насколько он подавлен. На вопрос, в чем его проблема, он извинился и объяснил, что, прочитав мою книгу, он подумал, что я пожилой и седовласый врач. Я ужасно расстроился. Курс терапии мог закончиться, так и не начавшись. Несмотря на плохое настроение... Я попытался уговорить Криса сделать попытку, указав, что несмотря на мою относительную молодость, у меня достаточно опыта в лечении маниакально-депрессивных расстройств. Рассказал даже, что занимался проблемами эффекта лития во время моих научных исследований и что у меня немалый опыт по всем новейшим методам лечения, о которых он читал в моей книге. Вы замечали, что когда пытаетесь защитить себя от критики, то редко добиваетесь успеха». Крис ответил. «Доктор, я лечился у главного врача Национального института здоровья мозга, но даже ему не удалось мне помочь. Я консультировался у главного эксперта по маниакально-депрессивным расстройствам в Чикаго, и у него ничего не получилось. Но у этих врачей хотя бы была хорошая, вежливая манера общения с пациентами, а у вас даже этого нет». Дела мои были плохи, но я не сомневался, что мог помочь Крису, если бы он предоставил мне эту возможность. Я заметил, что если бы у него воспалился аппендикс, то он обратился бы к самому искусному хирургу, и от хороших манер врача зависело бы очень мало. В психиатрии дело обстоит подобным образом можно обратиться к самому авторитетному специалисту, но если он не знает, как вам помочь, это не принесет никакой пользы. Мой ответ произвел ужасное впечатление. Крис становился все более раздраженным и продолжал настаивать, что я ничего не понимаю и не способен помочь ему. Всякий раз, когда я пытался защититься, его сопротивление нарастало. Наконец Крис резко встал и сказал «Доктор, Я заплатил за двойной курс, но поговорив с вами всего 15 минут, считая, что лечение закончено. Сейчас я выйду из кабинета, и вы меня больше никогда не увидите. Деньги можете оставить себе, они для меня ничего не значат. Когда он направился к двери, я вспомнил главу из своей книги Хорошее самоощущение, о том, как справиться с критикой, и до меня сразу дошло, что сам я не сумел воспользоваться. Ни одним из методов, которые описал в книге. Я повернулся к Крису и сказал, «Мне очень жаль, что вы уходите. И я понял, что не сумел достойно оценить вашу проблему. Не могли бы вы оказать мне одну маленькую услугу перед тем, как уйдёте? Не попробовать ли нам еще раз сначала?» Он остановился и сказал, «Конечно, я согласен». «Просто хотел сказать вам, что вы слишком молоды, чтобы быть моим врачом». Я ответил, «Крис, вы совершенно правы, я очень молод. Практикую всего 4 года и могу представить, как вы разочарованы после такого долгого путешествия и стольких надежд на новый метод лечения, когда увидели своего нового психиатра. Но все гораздо хуже. Когда вы пытались сказать мне, что я слишком молод», Я обиделся вместо того, чтобы понять ваши переживания. Я повел себя непрофессионально и не удивлюсь, если узнаю, что сильно раздражаю вас теперь. Будь я на вашем месте, я бы, наверное, почувствовал то же самое. Я вас очень уважаю и огорчен, что не оправдал ваших надежд. Перед тем, как покинете мой кабинет, я хочу, чтобы вы запомнили только одно». Мне показалось, что Крис смягчился и спросил – «Что именно? Что мне следует запомнить?» Я ответил, «Пожалуйста, помните, что в этой ситуации вы были правы, а я не прав». Крис медленно сел обратно в кресло, прямо посмотрел мне в глаза и сказал, «Доктор, ни один врач никогда не говорил со мной так. Вы мой человек. Я хочу работать с вами». Так начался один из моих самых успешных курсов лечения. Что же произошло? Когда Крис критиковал меня и говорил, что я слишком молод, я обиделся и попытался защититься. Мне хотелось доказать, что он не прав. Но на самом деле я доказал, что он прав. Я не отозвался на его сомнения с состраданием и пониманием, и это именно та ошибка, которую делают начинающие врачи. Когда я согласился с тем, что я действительно молодой специалист и проявил искреннее понимание его переживаний, то сумел доказать ему, что я не так уж молод, поскольку умел выслушать его и понять его чувства. Именно это он и хотел услышать». Когда я признал, как разочарован, расстроен и раздражен, Крис увидел. Я понял, что он пытался мне сказать и что чувствовал. Напряжение рассеялось почти мгновенно, и мы вдруг стали одной командой. А когда я сказал, что сожалею, что не смог сразу его понять, мои слова прозвучали для него словно музыка, так как в них он узнал человека ранимого и понимающего, а не надменного и агрессивного. Несмотря на то, что мы были обижены и расстроены, мне удалось выразить свое уважение к нему. Крис чувствовал себя деморализованным и надеялся встретить того, кто бы позаботился о нем. Разговаривая с Крисом, я использовал пять секретов эффективного общения. Пять секретов эффективного общения. Умение слушать. Первый обезоруживающие приемы. Оп. Найдите правду в том, что говорит другой человек, даже если вам кажется, что он совершенно несправедлив и неправ. Второй. Сопереживание. Вы ставите себя на место другого человека и смотрите на мир его глазами. Мысленное сопереживание. МС. Вы перефразируете слова другого человека. Чувственное сопереживание, ЧС. Вы понимаете, что чувствует другой человек, основываясь на его или ее словах. Третий. Вопрос, В. Вы задаете осторожные, вкратчивые вопросы, чтобы узнать о том, что думает или чувствует другой человек. Умение самовыражаться. Четвертый. Я чувствую. Формулировки. Я Че. Вы используете формулировки Я чувствую. Например, Я чувствую, что расстроен. Но не используете формулировки Ты. Например, Ты не прав или Ты меня бесишь. Пятый. Поглаживание. П. Вы подбираете по-настоящему добрые слова для другого человека, даже в разгар самой яростной ссоры. Вы стараетесь выразить уважение, даже если злые на другого человека. Как видите, в искусстве слушать и самовыражаться действует тот же принцип, что и в определении хорошего и плохого общения. Чтобы научиться пользоваться этими методами эффективно, потребуется немало усилий и практики. Они радикально отличаются от того способа, которым большинство из нас реагируют на тех людей, с которыми мы не ладим. В следующих главах я покажу вам, как пользоваться пятью секретами для решения практически любой проблемы взаимоотношений. Эти методы могут быть чрезвычайно сильными, но они не панацея и не волшебное средство для манипуляции людьми. Если вы говорите не от всего сердца и не выражаете сочувствия и уважения искренне, вам ничто не поможет. Но умело пользуясь этими методами, вы сможете изменить свои отношения. В следующих пяти главах я собираюсь показать, как пользоваться каждым из пяти секретов, приведя множество примеров того, как они работают, а также предоставлю вам упражнения, которые помогут овладеть этими приемами. Это будет похоже на занятия каратэ, когда вы отрабатываете отдельные движения, одно за другим, пока они не станут вашей второй натурой. Затем я покажу, как наиболее эффективно использовать пять секретов в любой ситуации.